Глава 8. Мелкий шрифт. Бомби, февраль 1921 год. Основы Магометанского закона были написаны по-английски, и вроде бы понимать их было несложно. Но чем внимательнее первин вчитывалась в книгу, тем больше та напоминала минное поле. По мусульманскому брачному праву вдова имела право истребовать свою долю, какова и считалась долгом, и вычиталась из наследства мужа. Выплатить ее надлежало до распределения активов и погашения долгов. Вот только первин не нравилось слово «истребовать». Можно это так истолковать, что если вдова решит не забирать свой махар, распределение наследства и погашение долгов произойдут без всяких вычетов. Видимо, именно так и считает мистер Мукри. Первин потерла глаза. Два часа читать трактат по юриспруденции — дело утомительное. Ей хотелось посоветоваться с отцом, но он уехал в Кэмпс Корнер на встречу с клиентом. Первин записала вопросы в блокноте и перешла к другому важному делу — перевести письмо мистера Мукри, написанное по-английски на хинди. Она закончила к 12 и пошла через улицу к нотариусу из другой фирмы, чтобы тот заверил перевод. Привычная суета на Брюс-стрит напомнила ей про незнакомца, которого она недавно видела, про Сайруса. Она оглядела фасады всех зданий, в том числе и кафе Ездани, на углу, и только потом снова поднялась наверх, чтобы дальше изучать мусульманское законодательство. Без четверти час Мустафа доложил, что пришел Джаянт. Обрадовавшись возможности отвлечься, Первин поспешно спустилась вниз. Увидев ее, Джаянт сложил ладони в приветствии «Намасте». Выглядел он куда лучше, чем когда сидел в бомбейской тюрьме. Он принял ванну, оделся в чистую лунги и жилет. Лунги — короткая набедренная повязка. Спину держал прямо, лицо слегка округлилось. Похоже, все три волнения остались позади. «Доброе утро, Джаянт», — поздоровалась первин. «Сожалею, что не смогла вчера прийти на слушание и поприсутствовать при вашей победе. Мне вас тоже не хватало. Я пришел поблагодарить». Юноша вытащил из-за спины хрупкий на вид зеленый пакетик. Мама приготовила для вас сладкий рис с кокосом по нашему Коли традиционному рецепту. Коли местная народность. Многие ее представители так или иначе связаны с морем. Первин подумала, занятно, что Коли звучит почти как Кули. Так в Индии англичане называют грузчиков. А именно грузчиком Джайант и работает на причале Балларт. Работа тяжелая, травмоопасная. Мужчины на ней редко доживают до 40 лет. «Я ужасно люблю рис с кокосом», — сказала первин, принимая у посетителя завернутое в банановый лист лакомство. «Как вы узнали, что именно в это время дня я ужасно хочу есть? Это гораздо вкуснее печенье. Но вы другое скажите. Почему вы-то сейчас здесь? Вас не взяли обратно на работу?» С пяти утра предели. У старого Рави лицо было кислое, как тамаринт. Но он не мог ничего поделать. «А мои друзья теперь очень довольны, что у нас теперь каждый день будет перерыв. Я в перерыв-то к вам и пришел, зная, что вы немало потрудились, чтобы выиграть наше дело». «Не могу так сказать», — воспротивилась Первин. «Это мой отец очень убедительно выступил в суде». «Да, но по вашим заметкам», — решительно объявил Джоянт. «Может, денег у меня и нет, но если вам что-то понадобится в доках, говорите». Например, что-то узнать о каком-то человеке, фирме, судне. Или там, купить товар по специальной цене. Первин торопливо ответила. Вы очень добры, но все расчеты по вашему делу закрыты. Вот уж чего ей не надо, чтобы его арестовали за воровство». После ухода Джаянта Первин взяла пакетик с рисом и вернулась к письменному столу. «Есть за работой вульгарно» но у нее было мало времени. Она как раз проглотила последний кусочек, когда внизу раздались шаги отца. Первин тут же выбросила банановый лист и тщательно вытерла стол носовым платком. Ой, папуля, тебе похоже жарко? воскликнула она, заметив, как вспотела отцовская лысина. Я попросил Армана высадить меня ненадолго у клуба Рипон, а оттуда пришел пешком. А ранее в этом году весна. Присядь. «Принесу тебе воды». Первин налила прохладной воды из серебряного кувшина на поставце в чистый стакан. Добавила веточку мяты, росшей у окна. «Это работа Мустафы, не твоя», — заметил отец с негромким кряхтением, усаживаясь на стул. «Мустафу я отправила кое-что купить». На самом деле она хотела, чтобы Мустафа поспрашивал на улице, не видели ли там и сегодня незнакомого бенгальца и кудрявого парса. «Уж он-то всегда рад пойти погулять», — заметил отец, с удовольствием отхлебнув воды. Ему жара нипочём, несмотря на возраст. Он любит повторять, что жар придает силы. Первин взяла со стола основы Магометанского закона. «Можно тебе задать вопрос по поводу 184-го параграфа? Сущность вдовьи доли». «Давай», — согласился отец, отхлебнув еще. Первин спросила, правда ли, что отложенная доля подлежит выплате сразу в момент прекращения брака через развод или смерть супруга. Можно не производить этой выплаты, если жена сама отказывается ее принимать. В их общении принято, чтобы доля была выделена сразу по заключении брака. Но впоследствии выдача назначенного женщине имущества не является обязательной. Без запинки ответил Джамшиджи. Впрочем, судья все-таки предпочтет получить от поверенного подтверждения, что женщине вручили причитающиеся. А уж потом она вольна отдать полученное в дар. Тогда ситуация совершенно однозначная. Часть махра, скорее всего, у них на руках. Я почти уверена, что Сакина сможет предъявить свои драгоценности, а мумтаз — музыкальные инструменты. Но я спрошу их отдельно. Первин взяла папку с бумагами Фарида и ещё раз перелистала. «Доказать, что Рази и Бегум принадлежат ее четыре акра земли, будет сложнее, потому что я не нашла здесь купчей на землю на ее имя. Она хранится в другом месте?» «Нет», — ответил Джамшиджи и поставил стакан на стол. «После свадьбы я спросил Фарид Сагиба, хочет ли он оформить передачу собственности официально. Он отказался». Я не стал настаивать, поскольку поверенный не обязан вносить такие изменения. Их можно сделать в любой момент с учетом того, что они прописаны в договоре на махар. Первин не понравилось, что отец занял столь пассивную позицию. Надеюсь, что перевести право собственности на разию бегум еще не поздно. Желание мужа передать ей землю внесено в договор. Оформить сделку можем либо мы, либо мистер Мукри. Первин нисколько не сомневалась, что мистер Мукри этого делать не станет, если только переданная в дар земля потом не попадет в вакв. И что тогда? Земля не принесет в вакв дополнительные средства, если ее не продать. А как разия бегум может ее продать, если на ней стоят фабрики? Джамшиджи помолчал, потом покачал головой: С фабриками ничего делать не нужно, просто земля под ними может войти в семейный фонд. Компания будет вносить в него арендную плату. Но это слишком сложная юридическая комбинация. Тебе опыта не хватит. Когда я передавал тебе вчера это дело, я не знал об этом осложнении. Ладно, посмотрим. Может, Разия Бегума не захочет отдавать свои акры, когда я ей все объясню, как есть?» Джамшиджи предостерегающе поднял палец. «Не забывай. Как мы с тобой рассудили?» «Подпись». «Разии-бегум на письме об отказе от собственности — единственное подлинное. Возможно, она как раз за то, чтобы передать свои активы в ВАКФ». «Наверное», — протянула первин, не без сомнения. «Ты как, хочешь пообедать?» Горло я смочил, теперь слышу призывы желудка. «Я бы с удовольствием с тобой поела, но в два должна быть в бунгало Фарида. Можно я возьму машину?» Она искательно глянула на отца. «Разумеется. Лошадь отсюда Тонгу на Малабарский холм не вытянет. И мне пришла в голову еще одна причина, почему мы не будем обедать вместе», — добавил отец лукаво. «Почему?» — растерянно спросила первин. Отец указал на железную корзину для мусора, над которой уже кружило несколько мух. неизменная эта привычка — приносить что-то, кроме чая с сухариками, в рабочий кабинет. Дед твой наверняка бы заплакал. Дорога от форта до малабарского холма занимала меньше получаса, и тем не менее первин успела вспотеть. Причем дело было не только в том, что день для февраля выдался теплым, она нервничала. Как правильно растолковать вдовам все подробности, а кроме того, ей ведь еще нужно выяснить, как они относятся к файсалу Мукре. Если он и с ними ведет себя так же неучтиво и властно, как с ней, они наверняка ей доверятся. Перед воротами дома 22 по оси Вью роуд стоял все тот же вздорный дурван. Он заглянул в Даймлер, увидел первин, и лицо его побагровело. Он ткнул в Армана пальцем и рявкнул, что тот остановился не там, где надо. Мем сагиб, Арман повернулся и вопросительно глянул на первин. Первин сдержанно обратилась к привратнику. «Вчера, напомню, вы меня впустили. Я адвокат вашей семьи». И мукриса дал мне позволение приехать снова. «Да-да», — коротко подтвердил Дурван. «Но если вы к женам, то вам нужен вход в Зинану. Это вторые ворота». Я их уже открыл. Теперь Первин почувствовал себя в глупом положении. Арман проехал еще несколько метров, повернул ко вторым воротам. Выложенная кирпичом подъездная дорожка вела к северной стене дома, к которой была пристроена длинная въездная арка под медной кровлей. Первин поняла, что эта постройка скрывала женщин, когда они садились в машины или повозки. Первин вышла, осмотрела сад. Эта часть домовой территории была густо засажена высокими деревьями. На запущенном газоне выросли сорняки, а вот за бордюром из розовых кустов явно ухаживали. Они выглядели здоровыми. Первин постучала в дверь. В ответ молчание. Она выкрикнула приветствие в прорези в мраморном окне Джали. И примерно через минуту дверь ей открыла девочка в поношенном хлопковом шальвар-камизе. Шальвар-камиз — женская рубаха и шаровары, традиционная одежда мусульманок. «Адап!» — поздоровалась Первин, заметив, что девочка почти ровесница мальчику, которого она видела накануне. «Меня зовут Первин Мистри. Я приехала к бегум. Они право знают. Заходите, пожалуйста». Девочка не поднимала головы, как будто стеснялась гости. «Вчера в главной части дома мне открыл мальчик», заметила Первин, снимая сандалии. «Мой брат-близнец, Зейд. Он хороший мальчик», добавила девочка, повернулась и посмотрела на Первин. Сходство их лиц с сердечком было очевидным, хотя на нам и не было родимого пятна. «Зейд мне очень помог. А как тебя зовут, душечка? У тебя здесь родители работают?» Детская прислуга была в городе привычной реальностью, но Первин всегда тревожилась за тех, кого привозили из деревень в одиночестве и отдавали на работу в большие дома. «Меня зовут Фатима. Наш папа здесь дурван, его зовут Махсен. А наша мама, да сохранит ее Аллах, ушла в рай, когда мы родились. Она нас не выдержала». «Мне очень жаль». Первин хотела добавить что-то еще, но юная барышня ее прервала. «Подождите, пожалуйста, здесь, Мемсагиб. Я схожу за ними». Фатима поспешила вверх по лестнице. Первин же оглядела приёмную, которая оказалась примерно того же размера, что и вестибюль, где она беседовала с мистером Мукри. Вот только отделана она была иначе. На полу старые плиты серого и белого мрамора, тут и там покрытые изысканными агрскими коврами. Розы, стоявшие в вазе на столе посередине, источали дивный аромат. Заметив в западной стене проход, Первин сделала несколько шагов и оказалась в квадратной комнатке, метра в два шириной, главным украшением которой была полутораметровая ниша, отделанная изразцовой мозаикой. Сотни крошечных плиток складывались в изображение цветов и витых арабесок всевозможных оттенков синего и сиреневого с добавлением желтого. Первин ощутила в этом некую древнюю изысканную культуру, которая почему-то показалась ей знакомой. До того, как в середине 18 века Персию завоевали арабы, там правили зороастрийцы. В этих изящных цветочных мотивах чувствовалась их общая эстетика. Услышав тихий шелест, первин стремительно обернулась: Вы хотите помолиться? На нее с любопытством смотрела худенькая девочка лет 12. Шальвар камис был ей не по росту, но изготовлен из шелка с вышивкой. Стало ясно, что это не прислуга. Амина? К девочке подбежала миниатюрная женщина с роскошными черными волосами, собранными в высокий узел. Не говори такого. Эта дама не мусульманка. Первин смутилась, что ее поймали на самовольном разглядывании. Она быстро поприветствовала даму Адабом. У той оказались красивые глаза с длинными ресницами и непредставимо белая кожа, свидетельствующая о жизни в заперти. Дама была примерно ровесницей Первин, на ней было просторное черное сари, которое явно задумывалось как траурное, но будучи шифоновым, производило впечатление элегантности. Первин смущенно вспыхнув произнесла: «Я не знала, что это святилище. Простите меня». Извиняться не за что, куда более любезным тоном произнесла дама. Михраб для нас самое священное место. Михраб украшенная ниша в мусульманском доме или мечети используемое для молитв. «Вы мисс Мистри, верно?» «А я Сакина». После вежливого ответа Первин стала не так неловко. «Адап, Сакина-бегум. Меня зовут Первин. Хочу принести запоздалые соболезнования в связи со смертью вашего мужа. Отец сказал мне, что он был необычайно достойным человеком, проявлявшим ко всем неизменную доброту». Сакина сдержанно кивнула. «Благодарю за соболезнования, и они отнюдь не запоздалые». Мы все еще в трауре. Пока она говорила, в комнату вошли еще две дамы в черном, их расшитые бисером туфельки слегка постукивали по мрамору. Позвольте представить вам Розию и Мумтаз. Мы готовы выполнить любое ваше распоряжение. Первина еще раз повторила адап. Дамы сделали то же самое. Высокая стройная женщина с седыми прядями в черных волосах, собранных в тугой пучок, явно была Розией. Судя по документам, ей было 30 лет. Первин же показалось, что она выглядит немного старше. От носа к губам протянулись глубокие морщины. У Мумтаз третьей жены кожа была довольно смуглой, что естественно для человека, не прожившего всю жизнь затворником. Она оказалась далеко не такой красавицей, как ожидала Первин. Волосы заплетены в неопрятную косу, лицо отёкшее, усталое, а еще от других ее отличало платье. На всех троих были свободные черные сари. Но если у Сакины оно было из легкого шифона, а у Разии — из тонкой чесучи, то на Мумтаз будто надели мешок из дешевой черной хлопчатой ткани. Такое скорее станет носить бедная женщина, чем богатая. Благодарю вас за визит. Я Разия, мать Амины, которая поприветствовала вас первой. Голос у старшей жены был ниже, чем у Сакины, в нем чувствовалась располагающая внушительность. Она очень ждала вашего появления еще со вчерашнего вечера, когда нам сообщил об этом Сагип. Тут первин отвлёк топоток маленьких ножек. Через несколько секунд в комнату вбежали две маленькие девочки в белых, отделанных кружевом платьицах. «Время заниматься музыкой с Момтас Халой», — пропела старшая. На вид ей было лет шесть. Наверняка старшая дочь Сакины. Хала, тетя, «Насрин, ты прервала первин Биби, нашу гостью». — заметила Сакина, погладив Насрин по голове. Биби — почтительное обращение к незамужней женщине. «И Мумтас Хала не сможет сегодня заняться с тобой и Шерин музыкой. У нее дела». Пятилетняя Шерин подпрыгивала на одном месте. «А кто наши гости? Она откуда?» «Девочки, вам не место внизу». Тут взрослые разговаривают. «Ступайте, Кайи». В голосе Разии слышался упрек. Первин поняла, что вдов нервирует ее присутствие и то же чувство передается детям, а это ни к чему. Она улыбнулась девочкам и сказала, «А можно мне с ними поздороваться?» Судья может спросить, видела ли я детей, в добром ли они здравии и настроении. «Хорошо», — кивнула Розия. «Повезло вам, девочки, что представилась такая возможность». Первин присела на корточки, чтобы заглянуть девочкам в глаза. «Я Первин». Можете, если хотите, звать меня тетей или халой. Я живу в парсийской колонии Дадар и работаю вместе со своим папой в районе, который называется Форт. Мы юристы, помогаем людям сохранить то, что им принадлежит. Мы пообещали вашему папе, что будем заботиться о вашей семье, чтобы все у вас было хорошо. Когда Первин произнесла слово папа, Амина прянула вперед и опустила ладони девочкам на головки, будто защищая их. «Не говорите так». «Простите?» — Первин встревожилась. «О них Аба заботится», — с укором произнесла Амина. «Аба — отец». И парсы, и мусульмане верят в существование рая и ада. В этом их главное отличие от индуистов, верящих в инкарнацию. «Вы, наверное, очень по нему скучаете». Амина кивнула. «Я скучаю. Он со мной каждый день разговаривал, даже когда болел». Ширин и Насрин не так хорошо его помнят, потому что не ходили к нему, когда он был болен. Абе лучше на небесах, так Ами говорит». Ами — мама. Насрин протянула руку и с любопытством дотронулась пальчиком до края сари Первин. «У вас очень красивая сари. Не черная, Не как у них». Первин в первый момент запуталась, но потом вспомнила, что Ами — это мама на урду. «Они, наверное, не всегда будут ходить в черном. Но сейчас так положено по обычаю. Мы будем соблюдать траур 4 месяца и 10 дней, без выражения произнесла Розия. Потом станем одеваться как захочется. Но поводов для радости у нас нет. Первин ощутила, что Розия глубоко скорбит по мужу. Возможно, помимо душевной утраты, она еще и ощущает бремя заботы обо всей семье. Мумтаз и Исакина тоже выглядели подавленно. Первин стало интересно. Одинаково ли Амар-Фарид относился ко всем трем женщинам? Раскрывался ли перед каждой по-иному? Любил ли одну сильнее другой? «А почему на васаре так странно завязано?» — тоненьким голоском спросила Ширин, прервав мысли первин. «Так неправильно». «Ширин?» — укорила ее Сакина с мягким смешком. «Простите, пожалуйста, мою дочь, за ее глупость». «Хороший вопрос», — одобрила первин. «Я из парсов, у нас принято носить сари так». «Можно, пожалуйста?» — попросил Насрин, вытягивая пальчики, чтобы потрогать вышивку. «Конечно, можно». Первин застыла, точно манекен, чувствуя себя так же, как чувствовала, когда родственницы суетились вокруг, оправляя сари перед свадьбой. «А кто такие парсы?» — спросила Амина, медленно произнося заученные английские слова. «Зароастрийцы, которые родились в Индии». Увидев, как вопросительно сошлись к переносице бровки Амины, Первин пояснила, мы тоже поклоняемся Богу, но зовем его не Аллахом, а Ахура Маздой. Ахура Мазда — единственный бог и создатель в зороастризме. Мои предки приехали на кораблях из Персии очень-очень давно. Другие зороастрийцы прибыли оттуда в последние сто лет. Они себя называют иранцами, потому что так по-персидски называется наша страна. «А, понятно. Это как англичане зовут нас магометанами». «Магометанин — мусульманин. А мы — мусульмане». Глаза Амины так и сверкали. «Мои предки приехали из Аравии. Тоже на очень больших кораблях». «Амина, ты учишь английский?» Первин удивили и сообразительность девочки, и то, что она отвечала по-английски, хотя Первин говорила на хинди. «Мы все его учили, пока была английская гувернантка. Можно и поздороваюсь как следует?» «Гуд он мисс Мистри!» Амина вытянула тонкую ручку, чтобы первин ее пожала. «Очень рада знакомству», — ответила первин, пожимая руку Амины и думая, что все три девочки так и искрятся энергией. Потом она повернулась к Ширин и Насрин и заговорила на хинди. «Вот только вашего брата здесь нет, а я бы хотела и с ним познакомиться». «Он наверху спит». «Ну, раз уж мы все познакомились, может, сядем?» — предложила Сакина тоном любезной хозяйки. «Фатима, сходи к балу, попроси его приготовить кувшин фалуды». Юная служанка кивнула и поспешно вышла. Гостеприимство вдов крайне располагало, но Первин не могла допустить, чтобы консультация превратилась в дружеские посиделки. Указав на свой портфель, она сказала, «Мне очень приятно беседовать со всеми вами, но я должна переговорить с каждой отдельно». В Зинане секретов нет. Мы все сестры» откликнулась с дружелюбным смешком Сакина, показав полный рот сверкающих зубов. «Как так вышло, что Сакина выглядит просто отлично, а вот Розия и Мумтас нет?» «Я это понимаю, но судья потребует от каждой из вас отдельного письма. Ведь ваш муж женился на каждой из вас индивидуально, с каждой заключил свой договор на махар». Говоря, первин обвела всех жен взглядом. Похоже, Розия и Сакина не на шутку встревожились. А вот выражение лица Мумтаз не изменилось. Судя по виду, она привыкла подчиняться чужим приказаниям. «А можно мы тут останемся?» — спросила Амина. «Похоже, будет интересно». Первин призадумалась. Наверняка для этих детей гости — большая редкость. «У меня есть идея. Если дети хотят заняться музыкой с Мумтаз-бегум, можно это сделать прямо сейчас. Перед тем, как поговорить с ней, я приду и послушаю». «Да, безусловно», — отозвалась Монтас, глядя на детей с усталой улыбкой. «Давайте порепетируем и устроим концерт». «А как же фалуда?» — захныкала Насрин. «Мы тебе нальем стаканчик, если ты будешь стараться». Сакина ласково посмотрела на дочь. «Первин Биби, я переговорю с вами первой. В своих личных покоях наверху». Биби было уместным уважительным обращением к первин, молодой незамужней женщине. «Вот только странный это дом», где вторая жена вызывается говорить прежде первой.